У подножия Батька. Перебрались на новый участок поисков. Перебрасывались на вездеходе в дождь. В дождь ставили палатки. Новый полевой лагерь разбили у самого подножия горы Батька, почти на склоне, чтобы спастись от гнуса метрах в ста от звонкого ручейка с хрустальной водой, журчащего в густых зарослях кустарника, и небывалой красоты цветов ириса. Все цветы в Якутии лиловые, ни красных, ни желтых не видела. Кругом горы, горы не остроконечные, а шарообразные, с заснеженными вершинами. Хочется написать тысячу прелестных слов. Такая радость распирает меня от этого июльского дождя в окружении заснеженных в июле сопок. Волшебное обилие красок, синее небо, розовый горизонт, зеленовато-лиловые склоны сопок, белые вершины и все сквозь совершенно золотую пыльцу дождя. Не хочу быть простым попутчиком. Запишите меня в «Искатели». Работа — детальные поиски на аметисты. Горвец самолично сопроводил нас сюда. Помог с водителем вездехода разгрузиться, обустроиться и отчалил обратно. А мы остались. Жить и работать будем втроем. Нина, я и рабочий Николай. Совсем молодой парень, Эвенг. Такой молодой, а уже знатный охотник. С ним его замечательная собака с меня размером. Будем жить вместе в одной палатке, в которой вполне всем хватит места. «Господи, как хорошо! Заберусь сейчас в спальник и усну, как убитая». Да, чуть не забыла записать на память. Дед-то из общежитской боковушки, оказывается, заслуженный геолог РСФСР, лауреат Сталинской премии, Нина просветила. «Какие люди! Все засыпаю, засыпаю!» 15 июля. 1972 года. Якутия.